Глава двадцать первая. «Интересное местечко», — произносит Светка, оглядываясь по сторонам. «Никогда не думала, что увижу стольких верзил в одном месте». Мы с женой, вслед за провожатым, зашли в лагерь снежных великанов. На голове блондинки все еще красуется та самая серебряная диадема. Мы шагаем между шатрами, мимо костров, вокруг которых сидят великаны, грея огромные руки над пламенем. Их оружие, массивные топоры и дубины, покоятся рядом, готовые к использованию в любой момент. Чувствую на себе их взгляды, смешанные с любопытством и легкой враждебностью. «Да уж», — отвечаю я, — «постарайся держаться спокойно и без грубостей. Мне бы не хотелось убивать всех здесь из-за твоего острого языка. «Ну, Даня!» Тут же дуется она, ее губы складываются в обиженную гримаску. «Ты меня кем считаешь? Кухаркой?» «Я, между прочим, потомственная дворянка, если не забыл». Подходим к центральному шатру. Он возвышается над остальными, словно башня, устремившаяся в ночное небо. Провожатая останавливается у шатра и скрывается за пологом. Вскоре великан вылезает и кивает внутрь вождь ждет вас гулко произносит он отодвигая полог спасибо что без очереди киваю ему и направляюсь вперед <х Western superhero> гудит зависший гигант похоже моя фраза перегрузила ему мозги того же мнения придерживается и блондинка они явно туповатые делится светка по мысли речи ничего отвечаю Нам с ними не пировать вместе. Внутри тепло и душно. Воздух наполнен запахом дымящихся факелов и какого-то пряного аромата. В центре, на широком пне, сидит огромный великан. Его фигура настолько массивна, что кажется, будто он занимает половину пространства. Жирный живот выпирает из-под меховой накидки, украшенной клыками и костями. Лицо его, скрыто густой бородой, а маленькие острые глаза, прищуренные как у сороки, увидевшей блесточку. Здорово мелкие. Я пельмеш ледоруб, Произносит он громовым голосом, который эхом разносится по шатру. Его губы растягиваются в ухмылке. Так значит, это ты, Конунг? Как как пельмеш И вправду похож на гигантский пельмень. широкий, круглый, жирный. Именно так, отвечаю я, стараясь держать голос ровным и не заржать. Я оконунг Данила. Это моя жена Светлана. Мы садимся на предложенные нам места. Огромные пинки, обтесанные до гладкости. Пельмеш не сводит глаз со Светки, особенно пристально разглядывая её диадему. «Красивая блестяшка!» — протягивает он, склонив голову на бок. «Блестит!» Цветка поднимает подбородок, бросая на него холодный, исполненный высокомерие взгляд. «Глаза не испорти, коротко отвечает она. К счастью, гигант не понял намека. Он только зависает, а потом переводит взгляд на меня. «Итак, конунг!» — гудит пельмеш. Мы пропускаем только сильных и богатых. На сильных вы не очень смахиваете, малыши. Значит, должны быть богатыми. Десять повозок, набитых золотом, и гуляйте по горам сколько хотите. Странно. Я сужаю глаза, изображая задумчивость. Насколько я помню, речь шла об одной повозке. Пельмеш отмахивается массивной рукой, как будто отгоняя назойливую муху. Мои люди не умеют считать. Ухмыляется он, обнажая ряд желтых, но острых зубов. Да и временя меняются. Цены растут. Светка напрягается. Ох, главное, чтобы она фаерболом в рожу этому наглому пельмешу не зарядила. Сейчас не время и не место. Нет, дело не в великанах снаружи, просто переговоры все-таки. Нельзя становиться дикарями. «Слушай, вождь», — говорю спокойно, — «мне нужна эта пещера, чтобы спасти родичей моей главной жены. У тебя тоже наверняка есть жены, должен понимать». Пельмеш наклоняется вперед. Его массивное лицо оказывается совсем близко. От него пахнет дымом и чем-то кислым. «Жены есть», — соглашается он, кивая. «Много-много» ого но раз самому кононгу так нужна эта пещера, то я думаю он делает паузу, поглаживая свою бороду переплетенную костяными бусинами. мы сотни моих воинов станем лагерем у самой пещеры так будет надежнее и за нашу охрану ты заплатишь пятнадцать повозок золотом. Он снова бросает жадный взгляд на диадему Светки. — А еще блестяшку, малышки-принцессы! — Губа не треснет, — бросает блондинка, сверкнув глазами. — В точку. Мне вот тоже это интересно, кстати. Пельмеш замирает, переваривая, а потом отвечает на полном серьезе. — Не, не треснет. У меня прочная кожа. Он даже потеребил себя по толстым губам в доказательство. «Видишь? Толстенная, прочная, так что, конунг, соглашайся или уходи». Я медленно поднимаюсь, не торопясь поправляю жилет-разгрузку, как будто этот разговор всего лишь очередной деловой обед, а не шантаж одного оборзевшего пельменя-переростка. «Телеги с золотом — это хорошая идея, перемеш», — говорю я после паузы. Вставай лагерем и жди. Я тебя найду. Поворачиваюсь к выходу. До встречи, пельмеш. Он лишь ухмыляется, наблюдая за нами, пока мы покидаем шатер. На улице холодный ветер словно пытается стереть с моего лица следы напряжения. Светка идет рядом. Ее плечи напряжены. Великаны провожают нас презрительными взглядами. Судя по росту, как же опрометчиво. Что ж, придется их переучить. Возвращаемся к нашему лагерю. Дед Досар и Кострица сразу же засыпают вопросами. — Как все прошло? — спрашивает Досар, скрестив руки на груди. — Весело. — Признаю. вождь Пельмеш поднял цену за проход и вел себя вызывающе. — Что будем делать, милорд? уточняет кастрица, наклоняясь ближе. Ее ярко-рыжие волосы кажутся пламенем в темнеющем сумраке. Вместо ответа я улыбаюсь, вытаскивая из кармана разгрузки небольшой связь-артефакт. «У меня есть идея. Бросаю досару с рыжей наставницей. Этой ночью всем нам придется не спать». «Я готова не спать». Сдержанно кивает кастрица, и Светка одаривает свою наставницу удивленным взглядом. Рыжая могиня серьезно продолжает. «Любопытно, что ты задумал, милорд». Сосредотачиваюсь на побрякушке и вызываю нашего Казида. «Гумалин, на связи?» «Да, шеф», — отвечает знакомый хриплый голос Хмельнова, в котором словно всегда живет легкий оттенок раздражения. Что случилось?» «Дело есть». Подготовь бомбочки, те самые, для операции «Освежитель судьбы». На том конце наступает тяжелая тишина. Потом раздается тяжелый глубокий вздох, похожий на вздох уставшего гиганта. — Ох, горная матка, шеф, ты серьезно? — А вдруг и понет? — Скажи, что шутишь. — Не-а, не понет. — Давай натягивай свой комбинезон и вперед на склад. Сегодня снежные великаны узнают на собственном опыте, что самые большие неприятности порой приходят в самых маленьких упаковках. Тури-рок, сковородщина. В ангаре гумалин суетится в защитном скафандре с противогазом и резиновыми перчатками. Его короткие руки ловко манипулируют над столом, на котором аккуратно разложены небольшие кульки из тряпок. «Осторожнее, осторожнее!» — бормочет он, вытирая пот со лба «Если что-то пойдет не так, будет большой пип...» Рядом появляется ломтик. Он тихо тявкает, наблюдая за работой Казида. «Готов?» — спрашивает Гумалин, протягивая ему первый кулек. Ломтик осторожно берет его в зубы и исчезает в тени, растворяясь в пространстве. Так продолжается несколько раз. Кульки исчезают один за другим, перенесенные в теневые карманы. «Ху! Последнее!» — выдыхает гумалин, отдав последнюю партию. Казит оглядывает себя. «Живой, здоровый, руки, ноги на месте! Ура! Надо!» Отметить арбузиком. Горы за Заеписом. Другой мир. Ночь опускается на лагерь великанов. Темное небо усыпано звездами, и лишь огни костров нарушают темноту. Пельмеш сидит у огромного костра вместе со своими советниками, держа в руках массивный кубок, наполненный медом. «Этот коротышка точно заплатит!» — хвастается он, отпивая большой глоток. «Ему родню жены надо спасать. Ради бабы приперся, прикиньте!» Советники громко смеются, поднимая кубки. «А что ты собираешься делать с его золотом?» — спрашивает один из них, подмигивая. «О, -о у меня есть планы!» — ухмыляется пельмеш. «Куплю много оружия, найму наемников». И пойдем грабить лордов дров внизу. И тот город на берегу, как его, все время забываю. Задерись, загонись. А, заепись, во!» Но вдруг один из воинов, сидящий неподалеку, напряженно хмурится. Его глаза бегают по теням, а рука тянется к массивной дубине. «Снежный пик! Мне показалось, я видел там тварь со змеями». — Гаргону! — глухо рявкает он, не сводя взгляда с темноты между шатрами. — Да брось ты! — пельмеш отмахивается, поморщившись, как будто от дурного запаха. — Гаргоны здесь не водятся! Он вытирает свою толстую, маслянистую губу тыльной стороной руки. — Что ты как дитё булевое? Но в воздухе начинает ощущаться что-то странное. Легкий шепот Едва уловимый запах. Вокруг лагеря появляются странные кульки, почти незаметные в темноте. Однако что-то меняется. Вокруг звучит легкое шебаршение, словно ветер играет в сухих кустах, и едва уловимый, кисловатый запах пробирается в ноздри. Великан замолкает и недоуменно оглядывается. «А ну, стойте!» «Что за...» Он замечает какие-то странные мешочки, лежащие среди камней. Еще один и еще. Они почти незаметны в темноте. Небольшие тряпичные кульки. Разбросанные, словно невзначай по всему лагерю. «Эй, что это?» Изумляется другой гигант, нагибаясь к ближайшему кулечку. Его лицо морщится, ноздри раздуваются, когда он тянется к нему огромными, мозолистыми пальцами. Тишина. Даже треск костра кажется приглушенным, и тут... Пых-пых! Доносится тихое, едва различимое пыхтение. Мгновение все замирают. А затем пельмеш вскакивает на ноги, его глаза расширяются, как у загнанного зверя. «Что?» — орет он, осматриваясь по сторонам. Громадное туловище напрягается, а на лбу выступают капли пота. «Бежим! Это усисочек!» — орет вождь, потрясая жирным брюхом. А, а а а Но слишком поздно. Кульки, один за другим, словно по чьей-то невидимой команде, начинают пыхтеть, как дымные трубы и почти все вокруг мгновенно погружается в хаос. Из кульков с диким шипением вырываются густые облака едкого, омерзительного дыма. Он растекается по лагерю, обволакивая все вокруг тонкой, но жуткой завесой. Первые струйки дыма вонзаются в ноздри словно тысячи мелких игл, вызывая резь в глазах дикое жжение в горле и мгновенную слабость в ногах великаны начинают кашлять их огромные тела содрогаются а глаза заливаются слезами двое бойцов падают на колени глотая воздух как утопающие но все только хуже это ловушка орёт один из них поднимая дубину и вслепую размахивая ею в воздухе. Дышать нечем! Ревет другой, хватаясь за горло, словно пытаясь выдавить из себя этот ужасный запах. Мои глаза! Вопит третий, стискивая огромные кулаки перед лицом. Глаза его наливаются кровью и слезами. Пельмеш, все еще пытаясь сориентироваться, спотыкается пятясь назад. Он оглядывается в бешенстве и страхе но видит лишь хаос. Еще мгновение назад его лагерь был оплотом силы и мощи, а теперь это всего лишь поле страха и паники. Гиганты бросаются в разные стороны, сталкиваются друг с другом, падают, сбивают шатры, раздавливают костры, которые вздымаются огненными факелами вверх. Один из воинов ослепленный дымом Рвёт на себе одежду, ревёт как раненый зверь, пытаясь сбросить невидимое проклятие. Змейка появляется рядом на сиденье бронемобиля. Её жёлтые глаза блестят как два куска янтаря в свете луны. Мазака, кольки лежат фака. Мурлычет она, вытягивая слова, словно кошка играющая с добычей. Отлично. Киваю я, удерживая на лице довольную усмешку. «Молодчина, мать-выводка!» «Я... мать-выводка!» Она уже привычно шипит в ответ, собираясь спорить, но, наткнувшись взглядом на мою хмылку, моментально захлопывает рот и цедит сдавленное «фака-фака!» «Ага, попалась!» Хе. «Вид у нее такой, будто кто-то наступил на хвост!» Вечно этот ее гонор. «Ну когда уже, Даня?» Светка нетерпеливо сводит линзы инфракрасного бинокля на лагерь великанов, с трудом сдерживая рвущуюся наружу энергию. «Ученица» коротко осаживает ее кострица, бросая хмурый взгляд. И та тут же прикусывает губу, замолкая, хоть и сверкает глазами. «Что, спросить нельзя, что ли?» Бормочет блондинка, но значительно тише. Я бросаю взгляд на часы и ухмыляюсь, предвкушая веселье. Уисосики были в телепатическом сне, но вот-вот начнут просыпаться, а это значит... Пять, четыре, три, два... Протяжный, истеричный крик раздается из лагеря великанов. Словно сигнал начала карнавала паники. «Поехали!» Моментально подаю команду старшим гвардейцам по мысли речи. И рев моторов разрывает ночную тишину. Водители выжимают газ, и наши бронемобили с ревом вырываются в лагерь. Корпуса машин и трубки кондиционеров опрысканы специальным спреем, нейтрализующим запаху и сосиков. Поэтому нам не страшна эта вонь. Мы готовы к этой вонючей заварушке, в отличие от наших огромных противников. Пулеметы гвардии разражаются серией оглушающих очередей. Все хаос и панику среди перепуганных великанов. Пули не пробивают их толстую шкуру, но достаточно мощны, чтобы сбить с ног и вывести из строя. Один за другим гиганты падают, хватаясь за головы и корчась на земле. Моя машина, ревя мотором, вырывается вперед, обходя другие бронемобили. Палатки и шатры разлетаются в клочья под колесами. А я замечаю, как пельмеш, наш жирный вождь, судорожно карабкается на скалу, словно гигантская неуклюжая черепаха. «Ишь, куда лыжи навострил, прямо в небо!» Рожденный ползать летать не может. «Светка, отодвинься!» Велю я, просовываясь через нее к другому окну. Блондинка послушно вжимается в спинку сиденья, давая мне место. Ее грудь упирается мне в плечо. «Хм! Размерчик-то больше стал! Мягонько! Приятненько!» Мы подъезжаем еще ближе, и я формирую в руке пси-гранату. Бросаю ее прямо через бронированное окно, целясь в широкую спину вождя. Граната взрывается, высвобождая ментальный импульс, и великан дергается, теряя равновесие. С громовым ревом он плюхается на землю, вздымая облако пыли. Скала гулко содрогается от его падения. Все-таки штука удобная, никаких дверей открывать не надо. «Просто кидаешь подарки сквозь двери. «Есть контакт!» — радостно взвизгивает Светка, поднимая кулак. Из бампера машины с тихим щелчком выдвигается автосеткомет. И в следующий миг пельмеш оказывается опутанным прочной сетью, сплетенной из стальных нитей. Он рявкает и начинает дергаться, но сеть сжимается, не давая ему ни малейшего шанса на свободу. Здоровяк напрягает мышцы, пыхтит, но толку нет. Я ухмыляюсь и добавляю пару пси-гранат для верности. Пусть подремлет. Забираем жиртреста и уходим. Командую я, следя, как его лапы безвольно распластываются на снегу. Еще одна машина ловит другого великана — который пытается прийти на помощь вождю. Остальные гвардейцы действуют быстро и слаженно, обеспечивая нам прикрытие. Отступаем. Передаю по мысли речи. Машины разворачиваются и покидают лагерь, таща за собой пленников. За нами остаются хаос и паника. Останавливаемся на безопасном расстоянии, где воздух чист и свеж. Возбужденная Светка выпрыгивает из машины. «Это было потрясающе!» — восклицает она, машинально поправляя серебристую диадему, надетую прямо поверх огненного доспеха. Забавно смотрится. «Сделано с умом», — признает Кострица. Один дед Досар, грустный. «Эх, шеф, такой здоровский вор в тебе пропадает!» Делится он своей печалью. «Сперли какого-то великана, а ведь мы могли бы с тобой обчищать королевские сокровищницы!» Пельмеш, между тем, приходит в себя. Его сорокинские глаза, только что еще мутные от удара, тут же вспыхивают яростью, когда он видит светку. Гигант рычит, вздрагивает и с неожиданной скоростью хватает валяющийся рядом камень. В следующий миг булыжник летит прямо в мою жену. Камень, свистнув в воздухе, с размаху врезается в невидимое поле, образованное диадемой и мгновенно рассыпается в пыли. Осколки разлетаются во все стороны, а сама Светка лишь удивленно моргает, отшатнувшись на шаг. Вообще, блондинка вышла из машины в огненном доспехе, чай не новичок но сейчас даже он не пригодился. «Что это было?» Она ошеломленно оглядывает себя, явно не понимая, что только что произошло. Я ухмыляюсь, наблюдая за озадаченным выражением на ее лице. «А ты думала, почему я тебе разрешил носить эту цацку вместо бронешлема?» Спрашиваю с наигранной серьезностью, скрестив руки на груди. «Это слабый защитный амулет». Не тянет на серьезный артефакт, но, как видишь, достаточно полезен. Она касается диадемы. Ее глаза расширяются. Офигеть! Пельмеш рычит, пытаясь освободиться из сетки. — Ты заплатишь за это, коротышка! — кричит он, пытаясь дотянуться до меня. — Я разору тебя на куски! Я спокойно подхожу и смотрю ему прямо в глаза что ж с тобой не так пельмеши должны быть вкусными а не злыми а ты какой-то несъедобный пельмеш не успевает ответить я взмахиваю рукой и второй пленник который все это время безуспешно пытался рваться из сетки внезапно оказывается на свободе его глаза расширяются он смотрит то на меня то на своего связанного вождя явно не веря в свою удачу ты свободен Чётко произношу я второму здоровяку. Передай своим, что мне понравилась идея с телегами золота. Я готов вернуть вашего вождя за пятнадцать телег, набитых доверху золотыми слитками или монетами. Пельмеш тут же ревёт от ярости и понимания, что столько его жизнь не стоит. Но его никто не слушает. Бывший вождь свое уже отговорил.